Издательство О-2 представляет Шепот в тишине. Коллекция мистических историй. Дарья Бабылева. Шесты. Читает Маргарита Кумыш. Вера разлепила зудящие веки и увидела черноту с крохотным треугольником света внизу. Маска для сна неплотно прилегала к переносице. Вера давно привыкла к тому, что это маска, а не внезапная слепота или кромешная тьма, заполнившая всю комнату. А поначалу пугалась с просунья, вскрикивала, начинала шарить руками вокруг себя, по лицу... И даже потом, нащупав мягкую ткань и сдернув ее с себя, еще лежала какое-то время с колотящимся сердцем, бессмысленно уставившись на маску. С наружной стороны на ней были нарисованы круглые совиные глаза в обрамлении голубоватых перьев. Вера купила ее именно из-за этого рисунка, смешного. Тогда вообще все казалось легким и смешным. Сава смотрела на нее с подозрением и тоже бессмысленно. Принт очень правдоподобно передавал настороженную пустоту в птичьих глазах. Атласная ткань ласкала воспаленные веки. Кстати, почему они так ноют и чешутся? Плакала перед сном что ли? Защищала. Как в детстве, когда накроешься одеялом с головой и несмутная тень у шкафа, не зубастые монстры с фильма, которые родители не разрешили смотреть, ты впечатлительная не уснешь потом и отправили веру в спальню. Но она все равно, заинтригованная приглушенными воплями из телевизора, прокралась обратно и подглядела в дверную щель. «Никто тебя не достанет, не заметит под одеялом». «Раз ты не видишь, то и тебя не видят». Так же, наверное, рассуждал кот Бусик, когда, разбив очередной цветочный горшок, прятался за шкафом. То есть пряталась там только передняя часть, весь остальной упитанный Бусик не влезал, но сидел спокойно, явно уверенный в надежности своего укрытия. Скрипнула половица у изножья кровати. Потом еще какой-то шорох и движение воздуха. Потом опять еле слышно скрипнула. Кто-то ходил по комнате. Вот что разбудило Веру. Она с трудом оторвала голову от подушки. Хотела снять маску, но руки не слушались. Их будто вовсе не было. И Вера после секундной паники поняла, отлежала. Спала крепко в одной позе, еще и, наверное, навалилась на них всем телом. Судя по головной боли, которая перекатывалась тяжелым шаром от виска к виску. Вчера она изрядно выпила, вот и заснула, как убитая. Убитая от этого слова кольнуло под ребрами. Мертвым сном еще хуже. Заснула, как младенец. Привет, мои дорогие любители прелестей и запустения. Вчера я переборщила свинишком и заснула, как младенец. Вера поморщилась, шар боли покатился в другую сторону. Едва уловимые шаги продолжили мерить комнату. «Бусик. Ну, конечно, это бусик. Только тот, у кого никогда не было кота, особенно хорошо откормленного кота, может наивно полагать, что эти любимцы человечества передвигаются бесшумно. Или что они грациозны». Бусик, застегнутый на столе, всегда ссыпался оттуда со всей посудой. Сшибал цветочные горшки, пытаясь протиснуться вдоль них по подоконнику к вожделенному солнечному пятну. И топал, как слон. А еще у него когти не втягивались до конца, и он цокал по половицам. За спиной Веры еще раз скрипнула и цокнула. Бусик любил тихонько, насколько мог, бродить по утрам вокруг кровати и ждать, когда Вера похлопает ладонью возле себя, разрешая запрыгнуть. Правая рука уже понемногу оживала, в ней забегали еле ощутимые щекотные иголочки, и Вера стала ждать, когда сможет ею пошевелить и хлопнуть по матрасу. Если только не успеет заснуть обратно. Спать хотелось ужасно, глаза под маской закатывались, ей казалось, что она бродит по бескрайней тундре, путаясь ногами в карликовых березках. Потом, что какой-то человек... Говорит ей неприятное, непоправимое, и хочется запустить в него чем-нибудь. Потом надо было взять со стола чашку и попить воды, и Вера видела эту чашку, протягивала руку и хватала пустоту. Она, наконец, разжала до боли в челюстях стиснутые зубы, и они дробно и громко застучали. Холодно, поняла Вера. В комнате было невообразимо холодно. Бусика тогда еще длинноногого котенка подростка белого с парой серых будто пыльных пятен, как старательно они пытались его отмыть, искренне полагая, что это просто грязь, Вера с Артемом как и положено нашли в заброшке. Он сам выбежал к ним, пока Вера тщательно документировала уцелевшие лохмотья и этикетки на перевернутой тумбочке. 1968 год, ГОСТ, вот такая. Котенка подкармливали какие-то добрые люди. В одной из комнат в углу стояли прозрачные контейнеры с водой и объедками. Тощий грязный зверек сразу прилип к Вере, мурлыкал, пытался вскарабкаться на руки под джинсам Как было не забрать? К тому же это казалось Вере символически важным моментом в их репетиции совместной жизни. Воспитание общего животного, общая ответственность. Существо, пусть пока и четвероногое, которое свяжет их крепче. По дороге домой... Вот, она уже считает квартиру Артема домом. Пытаясь удержать в руках одновременно вертлявого зверька и сумку с аппаратурой, Вера уже придумала котенку имя Заброшка. Кошка-заброшка. Узкая изящная мордочка, длинные лапки, общая компактность. Вера была уверена, что это девочка. Но когда они отмывали брыкающегося котенка в ванне вода с него текла почти черная, с какими-то веточками и репьями. Артём, намыливая мокрая пузико, хмыкнул. «Жеребец твоя заброшка». «Тогда катобус? подумав пару секунд, ответила Вера. Котенок, воспользовавшись кратковременным замешательством, попытался выпрыгнуть из ванны, но был пойман в полотенце. «Котобус?» «Это из мультика одного. Там был огромный кот-автобус. Катобус. Хороший мультик. Японский». Миядзаки кивнул Артем и, заметив на лице Веры легкое удивление, рассмеялся. «Ну да, у нас же тут только, ну погоди, смотрят, по единственному каналу перед программой «Время». В Воркуту Вера отправилась из Москвы на последние деньги. Она просто ткнула, зажмурившись пальцем в карту, и попала в необитаемую зелень где-то на севере, а ближайшим населенным пунктом оказалась именно Воркута. Вера даже обрадовалась, город, с одной стороны, не совсем незнакомый, с другой она никогда в нем не бывала. Вполне подходящее место для временного укрытия, а может, чем черт не шутит, для начала новой жизни. Из Москвы надо было бежать. Вера с детства обладала благословенной, хоть и не вполне кажется здоровой, способностью буквально забывать плохое. Что-то потом всплывало и медленно восстанавливалось в памяти, а что-то стиралось насовсем. Но после истории с этим... Воспоминаний осталось достаточно, и они жгли Веру изнутри. Особенно тот последний разговор на кухне, когда этот методично поедал приготовленный Верой суп-пюре с запеченными сладкими перцами и говорил, говорил, говорил. И все в Москве теперь напоминало о нем: Знакомые улицы, душные вагоны метро, нагретый жарким летним солнцем асфальт. Все стало лавой, и негде было спрятаться, чтобы не жгло в небольшом закрытом чате гпт верен выбор одобрили в ракута столица заброшек и вокруг целые поселки нежилые материала тонна написал конрад ворстей вера тайно гордилась тем что он отвечает на ее сообщение у всех новичков конрад обязательно спрашивал в честь кого он взял себе никнейм ответить надо было моментально чтобы экзаменуемый не успел загуглить Чаще всего пользователи предполагали, что это римский полководец или герой какой-нибудь книги. И переставали существовать для Конрада Ворстя, он игнорировал любые их вопросы и обращения. Когда настала очередь Веры, она ответила первое, что пришло в голову — ученый. И неожиданно вошла в круг избранных, прошедших тест на общую эрудицию. Ждем фотоотчетов. «Первый месяц ты из заброшек вообще вылезать не будешь, там и заночевать можно, и мангальчик раскочегарить», предрекла союз плодовощ, с которой Конрад не разговаривал. И поначалу Вера, ошалевшая от количества и разнообразия заброшенных домов в Иркуты и окрестностей, действительно вылезала оттуда только чтобы поесть где-нибудь в кафе. Хотя местные подростки действительно любили жарить шашлыки прямо внутри, регулярно устраивая пожары или когда на город опускалась недолгая темнота. Она и с Артемом познакомилась в заброшке, двухэтажной, с сохранившимися кое-где обоями, межкомнатными дверями и остатками мебели. Под кухонными окнами были шкафчики-холодильники. В таком, верена бабушка, давным-давно хранила закрутки на зиму. Потом их торжественно доставали к какому-нибудь семейному застолью, Вере разрешалась надкусить и, обливаясь соком, всосать первый сладковато-соленый маринованный помидор. Она ползала перед шкафчиком на коленях, пытаясь поудачнее заснять оставшуюся на верхней полке банку, как раз с улыбающимся помидорным человечком на этикетке, когда услышала шум неподалеку. Хруст стекла, короткое покашливание. В заброшенном доме явно был кто-то еще. Вера очень не любила сталкиваться в заброшках с другими людьми потому что чаще всего это были люди неприятные, а то и опасные, пришедшие сюда вовсе не для того, чтобы ощутить покой жилища, освободившегося, наконец, от суетливых обитателей. Осторожно, стараясь не наступать на обломки кухонного кафеля и пивные банки, она двинулась к двери. Прошла по коридору, мельком заглянула в темную каморку санузла, никого. Впереди маячил выход на заваленную досками лестницу, рядом с которой чернели уже запечатленные Верой, ровно как по трафарету выведенные буквы «Спорим, ты прочитаешь эту надпись еще раз?» «А вот и нет», — подумала Вера, и тут же с досадой осознала, что опять попалась и прочитала. Под ногой пискнул чумазый резиновый заяц. Вера на секунду замерла, перехватила камеру поудобнее, рванула по коридору к выходу и чуть не сбила с ног парня, который, опустившись на корточке, Фотографировал грибы, выросшие на покрытой ворсистым ковриком мха ступеньке. Тот с трудом удержал в руках телефон, но даже не стал ругаться. Внимательно изучил Веру, чумазую, как тот заяц, запыхавшуюся, с камерой наперевес, и спросил. «А видала на чердаке, какая красота?» Вера покосилась на кривую металлическую лестницу, свисающую из чердака. Часть креплений была вырвана из стены... И Вера, заходя в дом, заметила ее, но не отважилась туда забираться. Не бойся, она прочно еще, я подержу. Вера карабкалась по ржавым прутьям и представляла, как незнакомец сейчас дернет лестницу вниз, выворачивая из гнилого кирпича последние крепления, или как заберется следом за ней и там, где некуда уже будет деться. Наверху оказалось неожиданно светло. Кровля провалилась остались только стропила и весь огромный чердак превратился в поляну заросшую травой иван-чаем, кое где даже угнездились карликовые березки жужжали пчелы косые солнечные линии подсвечивали высокие лиловые метелки цветов а пахло на чердаке упоительно медом землисто грибной сыростью и нагретым деревом красота выдохнула вера «Ты блогерша, что ли?» — спросил незнакомец, разглядывая Вере волосы, заплетенные в мелкие цветные косички и чехол, в который она торопливо упаковывала аппаратуру. «Или блогерка? Как там у вас сейчас принято?» «У меня никак не принято», — буркнула Вера, откидывая косичку со лба. «Сама-то откуда?» «Главное, не говори об аборигенам, что ты из Москвы. Это вроде красной тряпки» напутствовал ее перед поездкой ГПТ, ленясь, как обычно, нажимать shift. «Не «из», а «с». Скажешь, что из Рязани, сразу поймут, что на самом деле из Москвы», — добавила точка. Ее никнейм, собственно, и состоял из одной пульсирующей красной точки, которой новостные каналы обычно сопровождают срочные плохие известия. «У нас же здесь деньги на деревьях растут, а мы сами рвать ленимся и не делимся», — резюмировал Конрад Ворстей. Чат ГПТ назывался так, потому что ГПТ был в нем сторожилом и админом. Только к нейросетям это название отношения не имело. ГПТ расшифровывалось как «главный по тарелочкам». Судя по тому, цитаты из каких фильмов помнил ГПТ, лет ему было немало. Он коллекционировал оставленную в заброшках посуду, разбирался в клеемах не хуже любого антиквара, и год выпуска любого блюдечка или стакана определял моментально, на глаз. ГПТ иногда вскользь, хоть и с неприкрытым хвостовством, упоминал, что увидев некоторые экземпляры из его коллекции, музейщики и собиратели из высших кругов сгрызли бы себе локти до самых нервов. Но судя по фото из его квартиры, которые Вера старалась проматывать побыстрее, коллекция скорее могла бы стать предметом внимания археологов и энергичных уборщиков из телепередач, посвященных наведению порядка в самых запущенных человеческих норах. Весь чат в шутку, конечно, предупреждал ГПТ, что рано или поздно эти вавилонские башни из фарфоровых чашек, тарелок и бутылок все таки рухнут и погребут его под собой. «Прекрасная смерть», — неизменно отвечал ГПТ. «Не хочешь, не отвечай», — развел руками парень. «Издалека», — загадочно ответила Вера и хихикнула. «Предательская из все таки прозвучала». Потом решила, что строить из себя принцессу инкогнито и вдобавок посмеиваться не очень вежливо, и первой протянула руку. Вера. Артём. Он аккуратно, но крепко пожал Верину ладонь, потянулся, огляделся и спросил: "Ты голодная? Пойдем куда-нибудь поедим?". Давай. Легко согласилась Вера. С Артёмом вообще всё было легко. Наверное, поэтому всё закрутилось прямо-таки скоропалительно. Началось с поедания оленьих ребрышек в кафе под сет-настоек и закончилось воспитанием совместного кота-бусика. Вера никогда так быстро ни с кем не сходилась и тем более не съезжалась. Она попыталась похлопать ладонью по кровати рядом с собой, но рука не слушалась. Бусик хотела позвать Вера. Замершие губы, казавшиеся толстыми и чужими, только дрогнули. Лусон отступил еще немного, пока не подпуская Веру к грани яви. Но она наконец почувствовала, что продрогла до костей. В комнате было холодно, очень холодно. За спиной скрипнула половица под очередным шагом. Холодно и что-то не так. Шевельнулась неповоротливая мысль в голове. Что-то случилось. Бу. -у -у -у, еле слышно выдавила Вера, уронив на подушку ниточку слюны, и провалилась обратно в полный воспоминаний полусон. Там, по крайней мере, было тепло и спокойно и тяжелое, будто заледеневшее сердце не так сильно ныло. В кафе Вера вытаскивала из растомленного нежного мяса тонкие оленья косточки и безбожно врала, что у нее десять, нет, пятнадцать тысяч подписчиков. Немного по нынешним меркам, но из-за контент специфический, узкая ниша. Что она побывала во всех заброшенных зданиях Подмосковья и Ховринскую больницу отсняла за пару недель до сноса хотя на самом деле только обошла вдоль забора, из-за которого лаяли собаки-охранников. И ночевала однажды летом в вымершей деревне в Тверской области подвой ветра и волков с запрогнившими стенами. И в Припять собиралась, и в Фукуси ему даже. Но, сам понимаешь, сначала денег не хватало, а потом... Артём кивал улыбался, а она сперва поглядывала на него искоса. «Верит или пора уже прикусить язык?» А потом увлеклась собственными фантазиями, раскраснелась. Нет, не все это было враньем. Вера и вправду обожала заброшки и много где успела побывать в московских промзонах, где старые заводские здания каждый год грозились снести, а они все стояли, поблескивая фасеточными панелями зеленоватых стеклоблоков, и в паре заброшенных пионер-лагерей и загородных пансионатов. И даже в наполовину сгоревшем подмосковном детском саду. Старым, еще деревянным, и успевшим, разумеется, породить городскую легенду о сумасшедшей воспитательнице, которая в тихий час повесила здесь семерых детей, а потом подожгла здание и повесилась сама. Все свои походы Вера тщательно документировала, а потом выкладывала фото и видео в сеть. «Какая хтонь!» — писали редкие комментаторы. «Жутко! Почему не отремонтируют или не снесут нафиг? Там наркоманы шарятся и маньяки всякие». «Строили на века для людей, олигархам не нужно, разворовали». Вера их не понимала. Некоторых буквально потому, что мысль терялась в путанных потоках сознания без знаков препинания, А большинство потому, что они не видели красоту, которую она пыталась до них донести. Настоящих ценителей заброшек до знакомства с завсегдатой чата ГПТ, открывшего для нее скрипучие двери в сообщество фанатов запустения, она в интернете практически не встречала. Войдя в очередное заброшенное здание, сделав пару шагов по битому кирпичу и осколкам стекла, Вера всегда ощущала тихую радость. За дом, освободившийся, наконец, от своих назойливых обитателей. За оставшуюся мебель, брошенную как попало. О, какие прекрасные высокие кровати ей попались как-то в полуразрушенном доме отдыха. Теперь отдыхали они... Никто больше их не продавливал, не ворочался, не спаривался торопливо подмерные стоны уставших пружин. Никто больше не мял бока игрушечным зайцем и не бросал об пол кубики в полусгоревшем детском саду. Дожди смыли следы манной каши, составленных на кухне тарелок. Моха, грибы прорастали сквозь перекрытия и страницы забытого в покосившейся даче Томика Пушкина. Освобожденные от людей дома возвращались в природу. Сливались с ней. Как Вера в глубоком детстве, когда гуляла по лесу, и иногда вдруг остро чувствовала, что стоит сейчас остановиться, упасть в траву, подождать немного. И в юнке оплетут её ноги, черника прорастет сквозь живот и грудную клетку, мох мягко обнимет лицо. С возрастом странные лесные переживания пропали. И Вера думала, что это, наверное, были принесенные из предшествующего рождению небытия воспоминания о том, откуда она пришла, откуда приходят все люди и куда возвращаются — в природу, в землю, в траву и дождь. Теперь это чувство, смутное воспоминание о воспоминаниях, будили в ней заброшенные здания, когда она бродила по ним в одиночестве — с нежностью прикасаясь кончиками пальцев к гнилым доскам, к рыхлому кирпичу, глядя на полуобвалившиеся лестницы и колонны. Вовсе не умирающими были эти дома. Они были полны радости освобождения и возвращения. И Вера приходила, чтобы разделить ее, фотографировала и снимала видео, чтобы и другие смогли ее почувствовать. За этим она и приехала в Воркуту, в столицу заброшек. Ну, не только за этим, конечно а зачем еще оживился артем вера мысленно заметалась но быстро нашлась у меня тут дедушка похоронен шахтер небось да на самом деле верен дедушка трудился на шахте только в молодости потом уехал нашел другую работу женился юная бабушка смотрела с фотографией улыбчивой полной комсомольского энтузиазма круглощекой красавицей Но, как говорил дедушка, она была из тех, кто любит выедать мозг десертной ложечкой. И чтоб непременно серебряная была, дедушка сплевывала, выругавшись. С вензельком. Под конец жизни дедушка все-таки развелся с бабушкой, уехал на родину, и следы его затерялись в заполярье. Вера знала только, что могила его где-то под воркутой. Мама с отчимом ездили на похороны, отчим вернулся с Бронхитом, приговаривая сквозь кашель, чтоб я туда еще хоть раз. А Вере понравилось название — «Воркута». Будто голуби воркуют где-то в чердачном закутке. Она уже тогда любила освобожденное от людей пространство, забиралась то на чердак, то в подвал. На могилку, значит, приехала. Артём смотрел на неё всё с большим уважением, появившимся после слова шахтер. «Хочешь, на кладбище отвезу?» Вера рассмеялась, чуть не поперхнувшись брусничной настойкой. «Какова романтика!» «Встретились в заброшке, теперь вот на кладбище зовет. И снова кивнула. Шаги стали тяжелее, весомее. В черноте под маской обрисовалась белыми неровными штрихами комната. Их с Артемом комната. Вот тумбочка, вот шкаф-купе, вот кровать, на которой лицом к стене застыла Вера. Беспомощная, промёрзшая, ослепленная полоской мягкой ткани. А вдоль кровати что-то ходит. От изножья до того места, где вжалась в ледяную подушку голова Веры. Ходит медленно, иногда останавливается, склоняется над встрепанными волосами, над полусогнутыми ногами. Вера всегда спала в позе бегуна, подтянув одно колено к животу. Оно большое, куда крупнее бусика. Оно останавливается и смотрит. Если ему, конечно, есть чем смотреть. «Я не сниму маску», — подумала Вера. Даже если руки оживут и начнут слушаться, я не сниму маску». Маска казалась спасением, как волшебное одеяло-невидимка в детстве, скрывавшая ее от внимания тех, кто мог затаиться в темноте комнаты, становившейся незнакомой и пугающей, стоило маме выключить свет и закрыть дверь. Прежде Вере редко приходилось бывать на кладбищах. Она и на отпевание, и прощание ездила неохотно, чаще находя изобретательные отговорки — из-за чего слала среди родней черствой и бессердечной девчонкой. На самом деле, ей просто хотелось запомнить почивших родственников живыми и думать, что они уехали далеко-далеко, вот как дедушка в Заполярье, а не лежат под толстым пластом земли в точно известном месте. Только похороны бабушки она мстительно посетила, чтобы быть уверенной на все сто процентов, что-то опокоиться под черной плитой с неудачным портретом, Она отправилась доживать свой век куда-нибудь к морю, как всегда мечтала. Бабушка действительно умела выедать мозг десертной серебряной ложечкой с вензельком. Но в кладбище поразило Веру не потому, что она редко посещала подобные места. Еще когда машина подъезжала к нему, Вера все не могла понять, что же торчит за чахлыми полукарликовыми деревьями. Вокруг кладбища пытались высадить обычные, но тундра брала свое, и они жались к земле вслед за стланником. А потом разглядела. Над большинством могил высились металлические шесты. На их верхушках были имена — Юрий, Вася, Петр, или инициалы, и просто какие-то фигурки и флажки. А на одном Вера, уже пройдя по тропинке чуть вглубь, увидела тонкой работы железную розу это чтобы найти можно было когда снегом заметает объяснил артем неужели такие высокие сугробы изумилась вера артем только улыбнулся потом провел веру к плите рядом с которой низкое серое небо протыкало сложенное из прутья форматуры словом мама вот моя вера сделала серьезное лицо но потом когда артем присел на корточки и стал выдергивать ростки иван чая вокруг плиты Снова принялась с восхищением оглядываться по сторонам. На одном шесте она заметила вырезанный из жести паровозик, а на другом — что-то вроде автомобильного руля. Наверное, там шофер похоронен, догадалась Вера. Могилу деда они, конечно, не нашли. Наверное, она давно заросла травой, карликовыми березами, и дед вернулся в природу, где никто больше не будет выедать ему мозг, который давно уничтожили черви. Вера нахмурилась все таки люди возвращались в природу совсем не так величественно и красиво, как здание. Грязь. В людях слишком много грязи. Вера всегда так считала, а на примере этого убедилась окончательно. И сам процесс смерти грязен. Вера задумалась, чем можно отметить могилу блогера? Камерой, мобильным телефоном на шесте? И снова воодушевилась, забегала вокруг Артема. «Я сниму тут видео. Потрясающе!» «Эти шестые знаки! Смотри, а тут самолетик. «Не надо людей беспокоить», — Артём опустил ее руку с готовым к записи телефоном. «Мёртвых? Им же всё равно». «Живых. Думаешь, им приятно будет слушать, как ты тут над могилами их родни от восторга пищишь?» Вера снова огляделась и, наконец, поняла, что они на кладбище не одни. Вон мужик в спецовке чистит оградку, а вон пожилая пара поправляет на могиле свежие венки. Посетители ходили по кладбищу молча, и так бесшумно, что она их до этого не замечала. «У нас вашего брата и так не любят», — продолжил Артём. «Приедете, наснимаете, а потом виск на весь интернет. Хтонь, тлен, умирающий город». «Я и не собиралась ничего такого». «Никакой он не умирающий», — удивленно заморгала Вера. «Он живучий, он... он витальный такой». Воркута напоминала ей одуванчик. Городской одуванчик, который нашел в асфальте щель, выломился, пророс и живет себе посреди какой-нибудь дороги, зеленеет там, где его не должно было быть. Наступят, проедут, примнут, сломают. Он распрямится, выпустит новые листья и снова будет жить а попробуй его выдернуть замучаешься и потом и зайдешь пока будешь вытягивать бесконечной сочащейся млечной кровью крепкий корень и даже если одолеешь его где то под землей все равно останется непобежденный кусочек и на следующий год сквозь асфальт вновь прорастет упрямый желтый цветок город одуванчик так вера и решила назвать свой блог с впечатлениями И не выложить туда пару материалов о заброшках, а сделать целую серию. Артем местный, он все может рассказать и показать. По дороге на кладбище он уже обещал отвезти ее в лесотундру за подосиновиками. А мертвые тебе за беспокойство сами шестами своими накостыляют, хмокнул Артем, когда они уже подходили к трассе. Но Вера не обратила на это внимания. Она представляла, какие шикарные получатся фото и видеоролики. Уж она-то постарается! Она талантливая, что бы этот там ни говорил. Никогда и ни с кем Вере не было так легко, как с Артемом. Неделю они встречались и действительно ездили за подосиновиками. Вера, путаясь ногами в карликовых березках, фотографировала кочки с голубикой, утонувшие в мху по самой шляпке грибы и морошку. Там она впервые увидела, как растет этот объект всеобщего северного культа. Морожки и голубики тоже набрали целое пластиковое ведерко Артём по дороге обратно рассказывал, что его знакомая умеет делать ягодное вино. Надо и им попробовать. Или хоть настойку. Грибы тоже надо было куда-то девать. Часть почистили и сунули в морозилку. А оставшаяся Вера торжественно сожгла вместе с луком у Артёма на плите, выставив, как это обычно случается на чужих кухнях, слишком высокую температуру. Артём, поедая то, что удалось спасти, и откладывая на край тарелки горелые кусочки, говорил, что очень вкусно. А потом предложил Вере остаться. И на следующий день она осталась тоже, а на третий перевезла свой кислотно-зелёный чемоданчик из комнаты, которую снимала у старушки, вечно смотревшей телевизор на максимальной громкости, в квартиру Артёма. «Как дела в Москве?» — спрашивал по утрам Артём. Он быстро привык к тому, что Вера просыпается ни свет, ни заря, еще до будильника, и ещё какое-то время лежит под одеялом, листая в телефоне каналы с московскими новостями. Она была подписана, кажется, на все возможные. «Рекордная жара, на подстанции взрыв, газель упала в реку с набережной», — отчитывалась Вера. Центр перекрыли из-за веломарафона. В квартире на Юго-Западе нашли два мумифицированных тела. «Хочешь, сделаю на завтрак яйца по бермингемски. Может, лучше яичницу по-быстрому, мне выходить скоро. Но Вера уже пританцовывала у столешницы, вырезая серединки из прямоугольников бородинского хлеба. Артём работал айтишником. На шахте. Это сочетание позабавило Веру, хотя Артём искренне не понимал, что тут такого. По будням он уходил рано, приходил под вечер, и нагулявшаяся по заброшкам Вера, уже укротившая плиту, даже успевала приготовить ему ужин. Что, в свою очередь, удивляло Артема, Такая вся столичная, с цветными косичками и камерой наперевес. А готовить любит. То курица под соусом терияки, то охотничья рагу. «Мы разрушаем стереотипы», — констатировала Вера. Лето подходило к концу, и она стала задумываться, что же будет дальше. Как-то прогуливаясь по центральной улице, разумеется, Ленина, она заметила на асфальте дорожку из пожухших цветочных лепестков, сфотографировала их... Проследила, куда ведет дорожка, и уперлась взглядом в двери городского ЗАГСа. «Ну уж нет», — подумала Вера. «Этого ей хватило». И тут она поняла, что ее воспоминания об этом изменились. Из них почти ушли ненависть, боль и недоумение. Как же она могла так ошибаться в человеке? Теперь он казался ей каким-то жалким, что ли. И ошибаться она имела полное право, кто же не ошибается. И не виновата она ни в чем. Это ее обидели. С ней плохо обошлись. Она выучила урок и больше такого не допустит. С ней так нельзя. Когда Вера впервые встретила этого, он был ясноглазым маминым пирожочком в чистенькой футболке с логотипом какой-то группы. Футболка оглушительно благоухала стиральным порошком. Мама, как видно, была женщиной хозяйственной. Вера сразу влюбилась. У пирожочка было нежное, почти девичье лицо, и он играл на гитаре. Он возлагал большие надежды на свою группу, а Вера строила карьеру инфлюенсера. Так потом все пять совместных лет он и возлагал, а она строила. Футболки занашивались до дыр, а Вера научилась готовить пять блюд из одной курицы. Денег вечно не хватало. Но зато квартира была своя, в смысле, унаследованная этим от бабушки. Его периодически приглашали сессионщиком в разные проекты, Вера работала фотографом, Еще помогала мама этого. Женщина действительно хозяйственная и сердобольная, хоть и немного допекавшая обоих своей набожностью. Потом случился ковид, от которого молитвы свекровь, увы, не уберегли, и поглощаемый килограммами имбирь тоже. На похороны Вера не поехала по уважительной причине. Она тогда тоже болела, правда, в легкой форме, и каждое утро открывала банку с молотым кофе, чтобы понюхать и проверить, не вернулось ли обоняние. Этот особо не горевал, зато спустя несколько лет на ровном, вера крутившая потом все произошедшее в голове до сих пор была убеждена, что на ровном месте впал в экзистенциальный кризис, выгорел и нашел себе онлайн-психолога, с которым раз в неделю занимался выстраиванием личных границ. Это должно было как-то помочь. Границы, как видно, строились удачно и этот ходил с горящими глазами, как неофит какой-нибудь секты или инфокурса. Говорил, что все дело в том, как ты смотришь на мир, а ракурс зависит от установок, которые у него оказались неправильными, потому что он вырос в неполной семье, и если эти установки нащупать и проработать, то можно стать совершенно новым человеком, как будто родиться заново, и тогда никто не сможет продавить твои границы». «Никто не может выжрать, — он так и говорил, — выжрать твои ресурсы». А потом выяснилось, что внутри этих свежевозведенных границ для Веры места не осталось, и ресурсы выжирала именно она. «Нам надо разъехаться», — сказал этот, проглотив очередную ложку приготовленного Верой супа пюре. То ли после ковида, то ли из-за экзистенциального кризиса у него в последний год начались проблемы с ЖКТ, то гастрит, то геморрой. «Что?» — возившаяся у плиты Вера перевернула котлету. «Мы слишком разные люди, у нас нездоровые отношения», — спокойно продолжил этот и принялся объяснять, что должен был сказать это уже давно, но установки мешали. «Их с Верой брак был ошибкой, любовь прошла, ему нужно двигаться дальше, взрослеть». А Вера незрелая, все шарится по своим заброшкам, сидит в интернете и никак не может найти себе нормальную работу. И отношения у них нездоровые. И вообще она нездоровый человек. Слишком импульсивный, неуравновешенный, увлекается всякими странными вещами, может вдруг сорваться и уехать, снимать заброшенный пансионат где-нибудь под клином. Это подростковое поведение — Денег ее безумные проекты не приносят, а сосредоточиться на фотосессиях или свадебных съемках она не желает. Это, видите ли, скучно. Его речь вместе со шкварчанием котлет смешивалась в какой-то белый шум. Но, услышав слово «развод», ошарашенная Вера наконец поняла, что все взаправду, и заплакала. «Это эмоциональная манипуляция», — сказал этот. «Но ты же...» — выдавила Вера. «Ты же говорил, что...» «Я очень хорошо к тебе отношусь», — он отставил тарелку в сторону. «Но мы друг другу не подходим. Я еще в карантин это понял. Мне нужно двигаться дальше». «А со мной двигаться дальше нельзя?» «Нет, это пройденный этап». «Значит, я...» — Вера сморгнула слезы. «Я пройденный этап?» Воцарилось молчание. Только забытые котлеты шипели на сковородке. «Но нельзя же со мной так», — тихо сказала Вера. «Со мной так нельзя». Вера сплюнула и сердито посмотрела на закрытую дверь ЗАГСа. Вспомнилась таки, как будто вчера. Достала телефон, привычно пролистала московские паблики, заглянула в чат ГПТ. Точка повредила во время очередной вылазки в заброшенную больницу руку, все наперебой советовали мази и учили делать повязки. Все это не успокаивало, сердце колотилось как бешеное, под ребрами ныло. К тому же Вера обнаружила, что сгрызла ноготь на большом пальце до самого мяса. Надо было как-то отвлечься, развеяться. «Хрустящие баклажаны по-китайски», — решила Вера. «И бифштекс, и оленины. «Нет, не то. Нужно еще что-то... что-то творческое». Послышался негромкий металлический скрежет. Сколько раз она просила Артема не скрести по сковородке вилкой. От этого же покрытие портится. Ну возьми лопатку. Точно, вспыхнула в почти уже проснувшемся мозгу спасительная рациональная мысль. Это Артем по комнате бродит. Дрожащие белые линии обрисовали у воображаемого контура кровати знакомую чуть сутулую фигуру. Сначала, небось, тапки свои искал тихонечко, вечно сбрасывает их где ни попадя, или под мебель случайно загоняет, а потом ищет. А теперь завтракать пошел. Надо попросить его закрыть окно и пусть принесет еще одно одеяло. Что вообще за дурацкая идея? Проморозить за ночь всю квартиру, так и пневмонию схватить можно. Закрой, прошептала Вера, и получилось почти четко, только очень тихо. Холодно. На кладбище тогда тоже было холодно. Вера прижимала шарф подбородком. «Видели когда-нибудь что-то подобное?» — восторженным полушепотом говорила она, вводя камеры из стороны в сторону. «Может, так не только здесь принято? Просветите дикую москвичку. А это правда от снега? Неужели так заметает? Или просто чтобы издалека видно было? Напишите в комментариях». Она сняла поближе железную розу, так восхитившую ее в прошлый раз. «Смотрите, как все индивидуально. Люди придумывали эти знаки, делали с такой любовью» если имя то почти всегда уменьшительное вон витя вон юля вон саня смотрите саня молодой наверное или это просто чтобы надпись покороче была и полегче а какого нибудь александра степановича шест не выдержит упадет но мне больше нравятся фигурки они как то больше о человеке говорят что ли вон паровозик машинистом наверное работал или это что велосипед мотоцикл наверное а вон «Вон гитара!» «Ой, смотрите, молоток!» «А вон просто инициалы!» За спиной у нее неожиданно и громко каркнуло. Вера оглянулась и увидела ворона, сидящего на надписи «Маша». Птица, картинно повернувшись в профиль, следила за ней блестящим глазом. Пытаясь снять ворона поудачнее, Вера сделала несколько шагов вперед, и под ногой зашуршала. Она наступила на венки, которыми была завалена свежая, еще не обнесенная оградкой могила. «Извините», — машинально сказала Вера, и также машинально подумала, что вырежет это при монтаже. Ворон взмахнул крыльями и спикировал с шеста куда-то вниз, в траву. «Ну вот, птичка свою отработала, и мне пора», — улыбнулась в камеру Вера. «А есть какие-нибудь городские легенды об этом месте? Если кто-то тут живет, «Ой, не в смысле прямо тут, а в Воркуте. Напишите, пожалуйста. Может, байки какие-то вспомните, страшилки? Или историческое что-нибудь?» Но лучше страшное. Всем любителям запустения холодный заполярный привет и побольше крутых заброшек. Увидимся в следующем ролике, если я не провалюсь в какой-нибудь подвал. Вера выключила запись, зачехлила аппаратуру и направилась к дороге, растирая немевшие от холода руки. На лице у нее гасла дежурная рабочая улыбка. Когда-то она долго, до боли в щеках, тренировалась перед зеркалом придавать лицу это жизнерадостное, полное энтузиазма выражение. Сзади снова каркнул ворон. Даже не каркнул, басовито кракнул. Эти птицы издавали звуки, немного отличающиеся от привычного крика серых городских ворон. Вера считала себя убежденной материалисткой, но все таки сплюнула на всякий случай через левое плечо и ускорила шаг. Еще такси ждать под это карканье, а шесты будут чернеть на фоне закатного неба. Ведь она специально подгадала, чтобы приехать на кладбище ближе к сумеркам. Так ролик получился атмосфернее. Вера на всякий случай решила не оглядываться. Так и стояла на обочине спиной к кладбищу, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на экран мобильного телефона. «Ну где же ты? Ну давай уже!» Вечером Вера начала монтировать видео, а потом вышла на балкон, чтобы голова проветрилась и глаза отдохнули. Далеко не во всех домах вокруг горело хотя бы одно окно. Многие были давно расселены, заброшены, и Вера успела залезть в каждый. Но где-то бился о сетку мяч и азартно кричали дети, собачники выгуливали питомцев под вывеской ближайшего продуктового, где Веру уже знали и даже спрашивали иногда, как там Артём, и почему стал так редко заглядывать, степенно беседовали две тетушки. Живущий город продолжал свое спокойное, неторопливое существование, которым, кажется, был доволен. И пустые темные заброшки были не его отмирающей, а вполне органичной частью. И тут Вера заметила фигуру, неуверенным шагом бредущую среди домов. Человек, одетый во что-то вроде тренировочного костюма, опирался на палку, только слишком уж длинную, совсем ему не по росту. Было слышно, как она постукивает о щебенку. Вера, щурясь, стала вглядываться в полутьму, но человек завернул за угол и пропал. Она вернулась в комнату и вздрогнула от неожиданного хлопка в прихожей, но знакомый голос окликнул «Привет, есть кто дома?» Вера облегченно выдохнула. «Это Артём вернулся. Ходил после работы посидеть с друзьями в баре». «Что делаешь?» — спросил он, входя в комнату. «Ничего. Вера быстро закрыла крышку ноутбука. Как там в Москве?» «Подтопление, задымление. Манул в зоопарке начал зажировку. Толстеет, в смысле, к зиме». «И тебе пора», — улыбнулся Артём. «Штаны вон падают. Как ты тут зимой выживешь?» «Это Аверсайс. Вера поправила штаны и с удивлением отметила про себя, что Артём, похоже, решил, что она и на зиму останется в Воркуте. С ним. «А почему бы и нет?» — внезапно подумала Вера. Ее правда, немного сердило то, что Артём не обсуждает с ней планы на будущее. Даже съехаться не предлагал прямо и официально. Все как-то само получилось. Еще он ей ничего ни разу не дарил. Ни цветочка, ни колечка. Точка в чате ГПТ писала, что мужики сейчас вообще без ждут, что за них все решат и сами предложат. Скоро дойдет до того, что женщинам придется и букеты с кольцами покупать, и на одно колено вставать с коробочкой на ладони, как положено. Но досада быстро прошла. С Артемом вере было легко, вот что самое главное: ни с кем еще так не было. Подарки она могла позволить себе сама. Купила же недавно подвеску с настоящим, хоть и маленьким топазом. Прикрученная к блогу города Дуванчик карта регулярно пополнялась донатами. Кто бы что ни говорил, Вера зарабатывала любимым делом. А что немного? Это же только начало. В следующие дни Вера планировала потратить на монтаж и подготовку видео о шестах. Может съездить на кладбище еще что-нибудь доснять, но теперь почему-то не хотелось. Повалявшись немного на диване в приступе прокрастинации и убив еще изрядно времени на приготовление рататуя, Она отправилась в заброшенный поселок Рудник на другом берегу реки Воркуты. Вера уже неоднократно там бывала, но теперь ей пришла в голову идея заснять изнутри местные многоэтажки и сравнить их потом в видео с интерьерами квартир такой же планировки, только жилых. Гулкая бетонная коробка и уютные комнаты с обоями в цветочек, непременным ковром и старорежимной люстрой. Ей даже удалось нагуглить несколько современных дизайнерских решений в таких квартирах. Ролик мог получиться довольно интересным и привлечь в блог «Город дуванчик» новых подписчиков, которые, глядишь, и на карту что-нибудь подкинут. Чтобы попасть в поселок, надо было перейти реку по ржавому аварийному мосту. Его давно закрыли и перегородили, но энтузиасты проделали в решетках дырки и настелили на металлический скелет, оставшийся от моста, доски для удобства. Вера бодро шла по ним, поглядывая на серую воду далеко внизу. Доски скрипели, и в какой-то момент вере показалось, что они скрипят и покачиваются не только под ее шагами. Как будто по мосту за ней шел кто-то еще. Вера обернулась пусто. Только на противоположном высоком берегу у костра хохотала компания подростков. Вера сделала еще несколько шагов и снова резко обернулась. Нет, померещилась. «Наверное, это мост сам по себе покачивается и скрипит», — подумала она. «Усталость металла, или как оно там правильно называется?» Вера ускорила шаг. «Будет весьма неприятно, если он проломится именно под ней, страстной поклонницей подобного ржавого запустения». Она забралась в ближайший подходящий дом и приступила к съемкам, уделив особое внимание ярким чешевидным грибам на провалившемся до земли полу подъезда. Другие подъезды были перегорожены высокими бетонными блоками, а здесь кто-то разбил блок на куски, оттащил в сторону и украсил ярким граффити. Вера бродила по одинаковым квартирам, снимала, рассказывала в камеру. Вот здесь был санузел, вот здесь — кухня, смотрите, какая маленькая. А вот обрывок обоев. Ой, в детстве точно у кого-то такие видела, с цветочками и полосками. На голых стенах попадались признания в любви, Росписи и лозунги, свидетельства, что тут были Дэн, Талян, Водос и Света, уже другим почерком. Потом в очередной пустой коробке Вера увидела в углу нарисованную чем-то вроде угля девочку. Палка-палка, треугольник платится в хаотичный горошек, улыбающийся кружок лица в обрамлении двух кудряшек и надпись ⁇ Маша ⁇ Ну привет, Маша ⁇ сказала Вера, направляя на нее камеру. Карта памяти была почти заполнена и Вера по собственным следам в пыли и грязи отправилась обратно. Сбежала подавно лишившейся перила лестницы вниз и обнаружила в деревянном проеме высоченный бетонный блок. Это явно был не тот подъезд. Вера побрела по анфиладе серых комнат дальше и, пройдя через несколько квартир насквозь, снова увидела на стене девочку в треугольном платье и надпись рядом «Маша». «Да помню, помню, что ты, Маша», — пробормотала Вера и сняла поближе кружок Машиного лица. Оно больше не улыбалось. Вместо черной дуги рта была прямая линия. В следующем подъезде ее опять ждал бетонный блок. Вера ухватилась за его верхнюю часть, подпрыгнула, но быстро поняла, что перелезть не удастся. Вдобавок блок был щедро усыпан битым стеклом, и она чуть не порезалась. Из окон соседних квартир нельзя было выбраться по той же причине. Остатки рамы щетинились острыми осколками, а под ними на земле был строительный мусор, арматура, да и кто знает, какие ямы скрывала плетающий их Иван-чай. «Ладно», — Вера зашагала по лестнице вверх, «с верхних этажей наверняка удастся разглядеть нужный подъезд». «Маша», — бросилась ей в глаза надпись на стене «Крохотная кухня». Теперь уголки Машиного рта опустились вниз, а над глазами добавились два штришка нахмуренных бровей. Вера шепотом обругала неизвестного художника и, старательно обойдя рассерженную Машу, выглянула в окно. «Вон он, подъезд с разбитым блоком, на другом конце дома». Вера побежала туда, почти не глядя под ноги, и то и дело спотыкаясь о мусор. На одной из стен мелькнуло знакомое платьица в горошек. Вера не стала приглядываться, но ей показалось, что на этот раз рот Маши был широко открыт, распахнут черной угольной дырой. Клиня себя, на чем свет стоит, и за то, что заблудилась, и за то, что, кажется, всерьез испугалась детских каракуль, Вера сбежала вниз по лестнице и резко остановилась. Нет, дверной проем не был закрыт очередным бетонным блоком. Его перегораживала длинная железная палка. Вера несколько долгих секунд смотрела на нее, пытаясь убедить себя, что эта палка ей ничего не напоминает. Потом осторожно протиснулась наружу, стараясь ее не задеть, но все равно зацепила рюкзаком. Палка упала на груду кирпича, и надпись Маша на ее верхушке громко звякнула. На козырек подъезда, хлопая крыльями, опустился ворон. Только попробуй каркнуть, лихорадочно подумала Вера, поднимая с земли камень. Только раскрой свой поганый клюв. Ворон косился на нее блестящим глазом и молчал. «Кто-то украл шест с кладбища», — смогла, наконец, выговорить Вера после третьей рюмки на стойке. «Украл и приволок в рудник, представляешь?» «Не может быть. Я видела этот грёбаный шест с надписью!» «Это... не знаю. Показалось тебе?» Артем пощупал ее лоб. «Может, арматура просто, а надпись рядом была, ну, на стене. Никто не стал бы так делать, людей беспокоить». Несколько дней после этого Вера просидела дома, мрачно листала московские паблики, мрачно обрабатывала фотографии и монтировала мелкие ролики. Как они гуляли по тундре и собирали ягоды, как нашли в пересохшем ручье под узкоколейкой ржавые скобы и гвозди. И Вера была убеждена, что это кандалы давным-давно сбежавшего из местных лагерей заключенного. Артем смеясь, говорил, что это какие-то крепления для железнодорожного полотна. В том ролике они были такие беззаботные и веселые, что Вера закрыла ноутбук и отправилась на кухню мрачно лепить домашние пельмени с начинкой из оленины и подосиновиков. Артём, уже, казалось бы, привыкший к веренным кулинарным экспериментам, озадаченно посмотрел на припорошенную мукой пельменную горку и сказал, что в морозилку все это вряд ли влезет. Да и зачем столько усилий? В соседнем магазине продаются отличные готовые с каким угодно фаршем. Но без подосиновиков буркнула Вера и ушла плакать в ванную. Раньше он хотя бы притворялся, что рад подобным гастрономическим изыскам, думала она, тихонько подвывая в полотенце. Вере всегда нравилось готовить что-нибудь эдакое, выискивать в интернете сложные рецепты. Чем больше возни с блюдом, тем лучше. Это было для нее и вызовом, и способом успокоиться. Как-то в Чехии, что ли... Она услышала за соседним столиком разговор на ломаном английском. Смуглый мужчина воодушевленно рассказывал азиатской паре, как любит готовить домашнюю пиццу. «This is my meditation», — повторял он, размахивая руками. Вот и для Веры это было медитацией, хотя своего увлечения она немного стеснялась. Как-то это было несовременно, не феминистично. Все знакомые с гордостью говорили, что терпеть не могут возиться на кухне. «Хозяюшка, мужа бы тебе хорошего, чтоб ел урча!» — съехидничал ГПТ, когда она проболталась в чате, что приготовила сегодня кара ягненка с розмарином. Вера умылась, просморкалась и вышла из ванной. На кухне Артем сидел над дымящейся тарелкой с пельменями. «Очень вкусно!» — с набитым ртом, — сообщил он. Потом Артем все-таки заметил, что Вера ходит грустная, и предложил на выходных прогуляться в одну из дальних заброшек, до которой она прежде точно не добиралась. «Сталинский ампир!» — он поднял палец вверх. «И в некоторых квартирах куча всего осталась, и мебель, и даже фотографии». В этой заброшке Вера нашла целёхонькую фарфоровую чашку и сунула в рюкзак, пусть ГПТ обзавидуется. А потом ей в ноги с торжествующим мяуканьем кинулся будущий бусик. И всё как-то закрутилось вокруг бусика. Пугающая забылось, будто кот, и вокруг него обернулся мягким, теплым клубком, как любил оборачиваться вокруг веренной руки. Артём научился не спотыкаться о миски с водой и сухим кормом, стоявшей теперь на кухне, а Вера вернулась к блогу. Она даже рассказала в нём историю про Машу, умолчав, впрочем, про шест. Подписчики оживились, привели горстку новых, а кто-то предложил снять короткометражку в жанре ужасов, Как одинокий турист гуляет по заброшенному поселку и видит тот самый рисунок с надписью? Он улыбается, идет дальше, но вновь и вновь натыкается на Машу, становящуюся все злее. Турист пугается, бежит, уже видит вдали обитаемые дома с успокаивающим светом в окнах. И тут из-за угла внезапно появляется, будто выпрыгивает стена с огромной Машей, у которой руки подняты вверх, а во рту появились острые треугольные зубы. Крик, и фильм заканчивается. Веру аж передернула. Первым порывом было стереть этот комментарий, но лайки начали вспыхивать под ним один за другим, и Вера убрала курсор. В конце концов, ей просто попались чьи-то дурацкие, паршиво, между прочим, исполненные рисунки а шест какие-то вандалы украли с кладбища. Наверняка подростки. Они постоянно забирались в заброшки, чтобы пить всякую дешевую дрянь, жечь костры и визгливо гоготать. Может, они даже специально решили напугать Веру, крались за ней следом, перегородили дверной проем шестом, а сами сидели в кустах неподалеку хрюкая от восторга. Потом, небось, хвастались друзьям, как здорово напугали блогершу. «Вашего брата у нас не любят», вспомнила Вера слова Артема. «Блогерша», «Приезжая Фифа», «Смузерша», как бросил ей в спину пьяненький мужик на набережной. Обычно, когда местные интересовались, откуда она, Вера отвечала, с химок, помня, что с, а не из. И это была почти правда. Они с этим действительно больше года прожили в химках. Вера посидела немного за ноутбуком, стуча ногтями по панели рядом с клавиатурой. А потом открыла в программе для монтажа недоделанный ролик про кладбище. Раз она приезжая блогерша, то и заниматься будет тем, что умеет. И сделает действительно крутой материал, а может, даже станет, наконец, известной. Пельмени все-таки удалось утрамбовать в морозилку, потеснив замороженный шпинат, с которым Вера все собиралась сделать зеленую самолепную лапшу, и пакетик с хариусами, когда-то пойманными Артемом на загородной речной вылазке с приятелями-рыбаками. И ролик был почти готов, когда, утомленная монтажом Вера, на следующий вечер вышла проветриться на балкон. В зарослях пожухшего Иван-чая вокруг соседней заброшки играли в прятки дети. Девица из дома напротив, с которой Вера здоровалась, узнавая по татуировке на шее, но все время забывала, как ее зовут, выгуливала своего толстозадого корги. Рядом молодая мать болтала по телефону и свободной рукой покачивала коляску. А посреди всего этого стоял мужичок в мятой, кое-где порванной форменной одежде и фуражке. Он покачивался и переминался, пытаясь найти положение поудобнее, потому что одна нога у него была короче другой. На плече он держал длинную палку с вырезанным из жести паровозиком на верхушке. Мужичок, задрав голову, неотрывно смотрел прямо на Веру. Глаза у него были белёсые, будто подернутые измразью, и лицо равнодушное и невзрачно-крестьянское — Тоже казалось мраморным. «Шест — это чтобы могилу найти, когда снегом заметает», — вспомнила Вера. Наверное, его заметало много десятилетий, и он навсегда заиндивил там, в своем последнем подземном пристанище над вечной мерзлотой. Даже здесь, наверху, она чувствовала исходящий от покачивающейся под балконом фигуры холод, равнодушный и пронизывающий, как взгляд неподвижно застывших белых глаз и, наконец, разглядела, почему одна нога у мужичка короче другой. У него не было правой ступни, и он упирался в перемешанный щебенкой песок культёй в подвернутой мятой штанине. Стало тихо-тихо. Ни шума машин, ни ветра, ни криков детей. Мамаша с коляской беззвучно шевелила губами, прижав к уху телефон. «Так не бывает». Вера зажмурилась. «Это галлюцинация, нервы». Опять чертовы нервы! Вроде здесь, вдали от Москвы, все прошло, а теперь снова начинается. Переутомилась, перепсиховала, пересидела за компьютером. Маша это. И где искать в Аркуте врача, чтобы снова выписал таблетки? Вера уже надеялась, что они ей больше не понадобятся. Так все было хорошо, спокойно, так нормально. Я ему говорю, а он ни в какую. Ну и чего? Звуки вернулись. Вера открыла глаза, мужичка в форме под балконом не было. Девушка с корги прошла прямо там, где он только что стоял, заметила ее и приветливо помахала рукой. Вера подняла в ответ свою тяжелую, вспотевшую, будто чужую ладонь и неуклюже подвигала ею из стороны в сторону. Соседка поежилась, как будто тоже почуяла остатки пронизывающего холода и застегнула молнию на толстовке. «А это ты...» — просипела Вера и почувствовала, как саднит горло. Она медленно подтянула и приложила к шее ледяную руку, а потом натянула маску поплотнее. Опять, значит, свой паровозик притащил. Будто дитя малое, игрушку, похвастаться. Только Вера не станет снимать маску, не будет смотреть. И что он сделает? Существует ли вообще галлюцинация, если ее никто не видит? хотя вроде существует бродит вот вокруг кровати скребет по полу своим шестом заткнуть бы уши беруши лежали справа от изголовья на бесконечно далекой тумбочке вера хрипло вздохнув перевернулась на живот подтащила поближе один локоть потом другой оперлась на них боль колоколом гудела в голове сколько же она вчера выпила лето уже от переохлаждения Пусть Артем закроет окна. И вот бы бусик пришел, обвился привычно вокруг руки, согрел хоть немного. Бусик. Что-то случилось с бусиком. Уже подростком Вера с удивлением узнала, что папа ее маленькую бил. Мама рассказала. А сама Вера совершенно этого не помнила. Более того, она даже забыла, как папа выглядел. Мама развелась с ним в далеком, веренном детстве. Но возраст все равно был уже вполне сознательный. Она помнила, как пошла в садик, помнила ёжика на дверце своего шкафа и как упала на дачу в пруд, помнила все подвалы и чердаки в окрестностях. Но лицо папы, его голос и запах выветрились из памяти напрочь. Опять сработала ее чудная способность забывать плохое. В уцелевших осколках приятных воспоминаний отца заменил отчим, которого она так давно привыкла называть папой, что в начале маминого рассказа пришла в замешательство. Неужели этот человек, катавший Веру на плечах и смиренно отсиживавший с ней в очереди в детской поликлинике, мог поднять на нее руку? «Папа», — просипела Вера, подползая на локтях чуть ближе к невидимой тумбочке. «Папа, не тот, который ее бил, а настоящий, непременно помог бы сейчас, закрыл бы окна». Принес бы ватное одеяло и чашку горячего чая. А мама, наверное, разохалась бы, начала искать горчичники и градусник. Как жаль, что они оба умерли. И Вера совершенно не помнила, отчего. Весь следующий день после появления одноногого машиниста Вера потратила на приготовление той самой зеленой лапши. Сделала с ней домашний рамен сварив бульон из последней оставшейся в холодильнике куриной ноги. Больше ничего мясного в доме не было, а Артём, выхлебавший за вечер половину уверенного интересного супчика с лапшой, без мясного не мог никак. Все остальное он считал закуской, гарниром, но никак не полноценной едой. Поэтому на утро Вера отправилась в магазин. В непривычно тихом дворе что-то было не так. И Вера, идя привычным маршрутом вдоль дома, Не сразу поняла, что именно. Вот царь Яма на дороге, в которой временами застревал даже уазик соседа из первого подъезда. Вот облетевшие кусты, вот пустая двухэтажка, в которой подростки пару недель назад устроили небольшой пожар. А за двухэтажкой торчит забор. Стоп. Не было там никакого забора. Вера медленно повернула голову. За двухэтажкой высились разноцветные шесты, точно копья подошедшего к дому войска. самолетик, полумесяц, Юра, Пётр, восхитившая её когда-то железная роза, облезлый ангел, мама, А.Л., ещё какие-то инициалы, пятиконечная звезда, Ваня. Шесты покачивались, медленно приближаясь, и снова стало очень-очень тихо и холодно. Вера опустила взгляд — Сосредоточилась на смешанный с песком щебенки под ногами, так чтобы не видеть шесты даже краем глаза, развернулась и направилась обратно к подъезду. Слева со стороны двухэтажки захрустели ветки. Боковым зрением Вера заметила плывущего к ней на фоне низких серых туч в и побежала. Она взлетела по лестнице, долго не могла попасть ключом в скважину, царапала им зеленую краску на двери потом, наконец, ворвалась в прихожую, закрыла дверь наверх не замок и на щеколду и с минуту стояла у вешалки, пытаясь отдышаться. «Что-то забыла?» — сонным, безмятежным голосом спросила с комнаты Артем. У него было выходной, и он намеревался отсыпаться как минимум до полудня. «Поплохело что-то. Простыло вчера, кажется». Для убедительности Вера густо покашляла. «Ты сам в магазин сходи, мне отлежаться надо». «Я тогда не в наш пойду, а в каскад. Там как раз рыбу копченую должны были завести», — сказал Артём, когда Вера, торопливо раздевшаяся, стараясь не дрожать, нырнула под одеяло рядом с ним. «То только список напиши, чего и сколько купить». «Угу», — Вера смотрела в потолок. «Температуру пока помери и жидкости побольше пей». «Угу». Артём откинул одеяло, задумчиво почесал живот. «Ладно, раз уж проснулся». «Хочешь, мёда тебе куплю и лимона в парочку? Ты главное напиши, а то забуду». «Угу». Mm -hmm. Когда Артём наконец ушел, Вера выскользнула из постели, бросилась к ноутбуку и принялась торопливо, промахиваясь мимо клавиш, удалять видео о кладбище и то, что успела смонтировать, и исходники. Потом очистила память камеры, стерла все фото, сделанные на телефон, убедилась, что даже в корзинах ничего не осталось. Все, сказала она, — Взглянула на окно, за которым сирело пасмурное холодное небо, и повторила громче, словно хотела, чтобы ее услышали. Все. Еще неделю Вера просидела дома, выкладывала в блок что-то нейтральное и милое вроде коллекции фотографий собак, встреченных на улицах, гладеньких, хозяйских. Попыталась приготовить квашеные грибы, но Артём заявил, что больше не может терпеть этот запах и вынес банку на помойку хотя Вера утверждала, что с грибами все в порядке, это начали свою работу молочно-кислые бактерии. Артем тщательно протер то место, где стояла банка, попшикал освежителем и жалобным голосом попросил котлет. Обычных котлет с размоченным хлебом в фарше и, желательно, с луком. Вера не любила котлеты. Они напоминали ей о финальном выяснении отношений с этим. Выкладывая комки фарша на сковороду, она чувствовала, что это больше не медитация и не вызов. Это стрепня. Домашняя стрепня, как положено, как у всех. Артём, наверное, уже жалеет, что связался с приезжей любительницей заброшек и необычных рецептов. Ему бы простую хозяйственную девушку, чтобы через полгодика свадьба, через год коляска, как у всех. Интересно, кстати, каково это — постоянно таскать коляску вверх-вниз по лестнице. Лифта же в доме нет. Вера вдруг взревновала к этой гипотетической хозяйственной девушке — Натерла в фарш немного мускатного ореха, добавила чебреца и задумалась. Это что же, она и правда привязалась к Артёму? Попалась во второй раз, да ещё и так быстро? А может, и не попалась. Или он тоже попался, и у неё здесь действительно в буквальном смысле начнётся новая жизнь. Только таскать коляску на четвёртый этаж всё-таки ужасно тяжело и неудобно. Вечером за окном посыпался первый снег. «Так рано», — удивилась Вера. «Это поздно», — Артем доедал котлету. Он ничего не сказал про непривычный привкус мускатного ореха, хотя, судя по выражению лица, после первой пробы явно его почувствовал. «Наверное, ты с собой запас тепла привезла». Вера хотела сказать, что у нее нет зимних сапог, и спросить, где тут лучше закупаться одеждой и обувью. За последнее время подписчики накидали достаточно донатов, можно позволить себе обновить гардероб. Открыла было рот, И тут услышала непривычный шум за стеной на лестнице. Это были шаги. Не соседская торопливая топ-топ. Потом звенели ключи и хлопала дверь. А тяжкая, шаркающая поступь, которую сопровождал скрежет, будто что-то металлическое скребло по ступеням. Вера застыла, положив ладони на стол. Потом встала и направилась мимо удивленного Артема в прихожую. Она приникла к запылившемуся изнутри глазку, разглядывая мутную тускло освещенную лестничную клетку шаги приближались один другой скрежет один другой скрежет ни звонок ключей ни дыхания ни шороха одежды наконец задребезжала разбитая кафельная плитка у последней ступеньки перед их площадкой тот кто поднимался по лестнице наступил на нее первым в глазке показался шест вместо букв или фигурки на нем была цифра «Пятерка». А потом, точно поняв, что его так не видно, обладатель шеста сделал несколько шагов назад и предстал перед Верой. Мальчик в советской школьной форме, покрытый беловатым налетом не то изморози, не то плесени. А может, это пыль в глазке придавала ей такой вид? Мальчик уставился на Веру мраморными шариками заиндивевших глаз и медленно поднял свободную руку в пионерском салюте. «Артем!» — закричала Вера — Артём вылетел в прихожую, споткнулся о тапки и чуть не упал. Вера подхватила его в полете и толкнула к глазку. «Ты видишь?» Артём послушно приник к двери, протёр глазок, снова туда посмотрел. Вера оттолкнула его, чтобы убедиться, что мальчик стоит на прежнем месте с ничего не выражающим лицом, держа над головой согнутую руку и свою пятерку на шесте. «Ты видишь?» Что? «Ты его видишь?» «Что ты орешь? Кого я должен видеть?» Вера распахнула дверь, волна холода ворвалась в прихожую. Мальчик продолжал стоять посреди лестничной клетки, словно в почётном карауле, и в упор смотреть на Веру. Без укора, без злости, не двигая ни единым мускулом фарфорово-бледного застывшего лица. Губы его были перечеркнуты вертикальными черными штрихами. «Рот!» — ахнула Вера. «У него зашит рот!» «У кого?» — Артём взял её за плечи и пару раз хорошенько встряхнул. Я все удалила! Вырываясь, кричала мальчику Вера. Все стерла! Я же вам ничего не сделала! На площадку, проскользнув мимо хозяйских ног, выбежал бусик. Он зашипел на мальчика и ринулся вниз по лестнице. Вера увидела, мелькнувший за перилами встопорщенный белый-серый хвост, а когда снова перевела взгляд на лестничную клетку, пионер-отличник с зашитым ртом уже исчез, будто испарился. Бусик! Артем бросился за котом. Вера! Лови его! Дверь подъезда была без домофона, и она оказалась распахнута настежь. Бусик вылетел в запорошенный снегом двор и моментально пропал из поля зрения. Белая на белом. Артём, Вера и соседские дети долго бегали по окрестностям, кричали «Бусик! Бусик!», но все тщетно. То ли Бусик тоже увидел холодного гостя в школьной форме и испугался его, то ли его увлекли запахи улицы, снега, других котов и в особенности кошек. Артём с Верой так и не успели его кастрировать, все собирались в ветеринарку, но постоянно находились другие, более важные дела. Он и прежде при первой возможности норовил удрать на улицу, но обычно удавалось вовремя захлопнуть дверь или изловить его на площадке. А теперь Бусик, Катобус, совместно воспитываемый кот, пропал бесследно. «Он же дворовый, должен найти, что пожрать и где укрыться», успокаивал Веру Артём, пока не тяжело дыша, поднимались к себе в квартиру потом еще поищем объявление развесим у петровны из второго подъезда кошка на год пропадала а потом ребята ее в руднике нашли еще и с приплодом артем закрыл дверь оперся рукой о стену не давая вере проскользнуть из прихожей в комнату и спросил кого ты тогда увидела и вера устала прикрыв глаза рассказала ему все и про то как сняла все таки ролик на кладбище и про машу еще раз И про одноного мужичка, и про лес из шестов, и про мальчика в школьной форме с пятеркой на шесте, который просто стоял и смотрел, словно это было такое пионерское задание — прийти к ним под дверь и уставиться прямо в глазок. «Но я все стерла, плакала Вера. «Я не выложила ролик, и я им ничего не сделала. Это всё невзаправду. Это... это галлюцинации. Это нервы, понимаешь? Меня в Москве... «Неважно. Это все нервы». «Угу», — кивнул Артём, и Вера опять отправилась рыдать в ванную. Больше тем вечером они не разговаривали и даже старались друг на друга не смотреть. Потом Вера расстелила постель, и спать и откатилась к самой стенке. Артём молча выключил в комнате свет. Утром Артём разбудил Веру пораньше, допивая отвратительный растворимый кофе Она с удивлением наблюдала, как он собирает в пакет какое-то угощение. Конфеты, яблоки, чекушку водки, которая давно стояла в холодильнике непочатой, нарезанную половинку черного хлеба. «Мы в гости едем?» — спросила Вера. «В гости, да». «Я могу маффины в кружке испечь. Прямо в микроволновке, это быстро». «Вер», — Артем завязал пакет, — «давай как-нибудь без маффинов». Уже по дороге Вера догадалась, куда они едут, и не удивилась, только привычно вздрогнула, увидев впереди знакомые шесты. Артём припарковал машину у съезда к кладбищу, быстро пошел по тропинке, лавируя между могилами, и, наконец, остановился у шеста с надписью «Мама». Развязал пакет, выложил у могилы собранные дары, открыл водку и вылил немного прямо в снег, положил на плитку кусок хлеба. Потом достал из рюкзака баночку с голубой краской, кисть и молча принялся подновлять оградку. Вера поежилась, вспомнив, как видела этот шест среди других, обступивших двухэтажку рядом с их домом. «Значит, к маме на поклон пришел. Но ну, правильно, мама, может, и оттуда простит, заступится, объяснит другим, что ничего такого им не сделали, пусть успокоится, оставят дурочку с миром и не мешают ее мальчику устраивать личную жизнь». Вера представила, как они там внизу сходятся на тихое собрание в какой-нибудь обледеневшей подземной полости и решают ее судьбу. Видение получилось таким ярким, правдоподобным, что она помотала головой. Потом, чтобы отвлечься, прошлась по тропинке вокруг могилы и все-таки решилась взглянуть на мать Артема. С выгоревшего овального портрета на кресте смотрела коротко стриженная, кудрявая женщина со строгим советским лицом. Артем во многом пошел в нее — Но с такой же линия бровей. Только у него лицо было подвижное и улыбчивое, а у матери серьезное, с тяжелым взглядом. То ли это была просто самая лучшая парадная ее фотография вон даже брошка у ворота еще различима, то ли мать Артема была, что называется, женщиной трудной судьбы, навсегда отпечатавшейся в ее чертах. Работа, дом, сын. Про отца Артем ни разу не упоминал. Молодым умер, наверное. Может, на шахте погиб. Тут же постоянно метан взрывается. Он на старом участке через дорогу целая аллея могил, все в один день погибли, и все молодые. Холодные, одинокие, полярные ночи, все сама поставить бы на ноги, образование дать, чтоб приличным человеком вырос, чтоб помереть окончательно измотанный, но спокойной, зная, что сделала все, что смогла, и мальчик без нее не пропадет. Простите меня, пожалуйста, мысленно попросила Вера. Слова возникали в голове медленно, будто с задержкой, и проговаривались как-то бесконечно долго, с усилием. Я никого не хотела обижать, ни над кем не смеялась. Я просто хотела сделать интересный ролик. Конечно, матери Артема не понравилась бы Вера, столичная фифа без профессии. Кто она там, блогер? В интернете красуется? Это разве работа? Развелось без нас этих блогеров, только дурят народ, болтают и задницы свои показывают. Вон их судят уже, мошенников. И косички эти разноцветные, взрослая ведь уже женщина. Чем, значит, занимается? По чужим домам лазает? Ну да, заброшенные, но чужие все-таки. Люди там жили, уютно водили, планы строили. Она пирог хоть испечь умеет? Хороший, сытный курник. Маффины в кружке печь собиралась? «Это что такое маффины? Рамен, терияки? Что это, таким разве наешься? Она не вегетарианка часом?» «Понятно, не кормит тебя, только выпендривается. В доме пыль везде, на потолке, в углу паутина». «То есть как? Это Питер». «Она назвала паука Питером Паркером и не хочет разрушать его дом?» «Я умею готовить», — подумала Вера. «Я люблю готовить и дома убираю. А пауки, они полезные, они мошку ловят». «У вас тут такая мошка кусачая, потом круглишки красные на коже остаются и никак не сходят». «Ишь, нежная какая, работать не хочет, паутину убирать не хочет, ничего не умеет, мужика черт знает чем кормит. Возвращайся в свою Москву, бездельничай там с такими же блогерство и на здоровье. Артему здешняя нужна, хозяйственная, он и так лоботряс, за компьютерами своими весь день сидит, он зеленый какой, худющий потому он и не предлагает тебе ничего. И замуж не позовет, даже не жди. Слабохарактерный, а соображает. Надо ему нормальную, чтоб заботилась. Потом внучата пойдут, их ко мне возить будут, хоть одна радость. Слышите, с промершего подземелья, как внучата топают сверху, смеются. Потом вырастут, Артем ко мне ляжет рядышком, к маме под бочок, как в детстве. А тебя не пущу, бездельница, обидчица, тебя земля выплюнет я замерзла сказала вера и зашагала обратно к машине она вроде и понимала что все это только у нее в голове что мама артема может была женщиной добродушной и веселой вырос же он в кого то такой же но от обиды наворачивались слезы она давно не чувствовала себя настолько чужой и никчемной вторгшейся в круговорот серьезной размеренной жизни И такой же смерти со своими съемками, блогом, влюбленностью и московскими цветными косичками. «Ты правда во все это веришь?» — спросила она, когда Артем вернулся в машину и сел рядом. От него пахло свежей краской. «Нельзя людей беспокоить», — уклончиво ответил Артем. «Еще не хватало, чтобы ролик твой разошелся, и народ стал по кладбищу шариться так же, как по заброшкам. В заброшках, особенно в руднике, и так сплошные туристы с блогерами» тоже там шаришься. Мне можно». «Я? Тебе тоже можно». «Заброшки? Это же ваш, ну, бренд. Знаешь, в Калининграде заброшенный дом советов есть. Он похож на гигантскую голову робота. Местный мем. Даже городскую легенду придумали, что когда-нибудь он выкопается целиком и как пойдет. Его все сносить собираются. Вроде начали уже, но жители против». Его на футболках рисуют, на сумках сувенирных. Вам бы тоже магнитики с заброшками делать и прочее. С есть. Заброшки, ладно, но кладбище... Нельзя его в это превращать. В мем. Нехорошо? Про заброшки снимай сколько хочешь. Можешь сама с ними футболок наклепать. А шестой оставь покойникам. Значит, все таки веришь. Артём начал пальцем рисовать на запотевшем стекле машины что-то неопределённое. У мамы оградка давно облезла, подновить надо было. «Она тебя одна растила?» «Угу. А отец, он на шахте погиб, да?» Артём криво ухмыльнулся. «Жив, цел, орел, бухает где-то. В последний раз года три назад являлся. «Дай, — говорит, — два косаря, или ты мне не сын?» «Не сын, — говорю, — и вообще рожу вашу синюю я впервые вижу, дядя». Обиделся, все ящики почтовые в подъезде раскурочил, с ментами увозили. Зато больше не приходят. А эти ходят. Потревожила ты их, я бы тоже рассердился. И накостылял бы мне шестом, неожиданно для себя хихикнула Вера. Не, врага надо атаковать психически, так что они все правильно делали. А теперь перестанут? Выпьют, закусят и перестанут? Вер. Артём заглянул ей в лицо. «А ты это за чистую монету, да? Призраков шестами по правде боишься? Кажется тебе. Тут померещилось, там причудилась. Сама говорила, что впечатлительная. Не будь ты впечатлительная, не влюбилась бы так в заброшки, не писала бы столько про город-дуванчик. Да, я на тебя подписан. Тут для тебя вдобавок другая планета, это ж не в соседнюю область переехать». «У меня знакомый в больничке в соседнем районе работает. Сходи к нему, успокоительного выпишет и прочего от кукухи». «Я что, по-твоему, чокнутая?» «Я к нему сам ходил». «А ты зачем?» «Я ж айтишник», — нарочитый серьезным тоном объяснил Артем. «Тоже бездельник вроде тебя. А когда человек не трудится в поте лица, как все, на стройке, в шахте, у него кукуха едет». Он завел мотор, а Вера опять тихо засмеялась. «Знаешь, я и раньше таблетки эти пила. От кукухи. В Москве еще. Думала, тут не понадобится, новую жизнь начну». «А что у тебя там-то было? Тоже покойники по лестнице шастали?» Вера задумалась. Три врача поставили ей три разных диагноза, и все как-то не очень располагали к перспективам счастливой совместной жизни. Длинные такие диагнозы, для человека, не слишком знакомого с проблемами ментального здоровья, пугающие, а для знакомого — очень уж расплывчатые, и галлюцинации у нее не было уже очень давно, с первых курсов института, наверное. «Да так, неврозы всякие, тревожность. Вот видишь, тревожность, а ты по кладбищам шаришься». Вера обернулась и посмотрела в окно сзади. За ним, удаляясь, покачивались кладбищенские шесты. К врачу Вера ходила почти крадучись, У дверей больницы долго озиралась, чтобы убедиться, что поблизости нет никого из соседей. Знакомый Артема оказался рано облысевшим пухлешом, немного суетливым, но внимательным. Вере он чем-то напомнил этого, и, приглядевшись, она поняла, что дело в ясных, почти прозрачных голубых глазах. Она рассказала врачу больше, гораздо больше, чем Артему, о некоторых моментах все равно благоразумно умолчав. И потом ревниво следила, как Пухляш выводит в заключение. «Сознание ясное, на вопросы отвечает четко, Функции памяти не изменены, интеллектуальный уровень не изменен, Критические замечания к своему состоянию воспринимает адекватно». Пухляш успокоил веру, что отрезкой смены обстановки бывает и не такое. Заверил, что госпитализация ей ни при каких обстоятельствах не грозит, Рассказал смешную историю о местном пациенте с лунатизмом, который как-то ночью съел всю имевшуюся в холодильнике колбасу и временно переехал в отделение гастроэнтерологии. Потом выписал три вида таблеток. Это было немного. Когда-то Вере приходилось выпивать на ночь целую пригоршню. Выйдя с пакетиком из аптеки, Вера увидела на другой стороне улицы старую, явно оставшуюся еще с советских времен вывеску «Парикмахерская». Отправилась туда И попросила срезать к чертовой бабушке все цветные косички. Это давно пора было сделать. Они отросли и растрепались. Получилась симпатичная короткая стрижка, которую явно довольная своей работой парикмахерша все ерошила перед зеркалом, укладывая то на один бок, то на другой. Вера с легким удивлением разглядывала свои золотисто-русые волосы. После многолетних экспериментов с разными красками она успела забыть. «Какого они на самом деле цвета?» «Хотите, милирование сделаем?» спросила парикмахерша. «Не надо, и так хорошо. Красивый же цвет, правда? Очень красивый. У вас прекрасный оттенок, такой медовый». «Медовый», с удовольствием повторила Вера, и по языку как будто разлилась легкая сладость. Артём был немного озадачен её новым обликом, тоже как парикмахерша потрепал медовые волосы, а потом сказал, что так даже лучше. Зимой выскользнет косичка из-под капюшона и заиндивеет хоть ламовой, а летом Вера вечно цепляла на заброшках какие-то веточки и репьи. Вера начала пить таблетки. Несколько дней ползала, как сонная муха, протягивала руку за солонкой или телефоном и задремывала на несколько секунд, пытаясь ухватить пальцами воздух. Потом приходила в себя и понимала, что салонка дальше или левее. Артём говорил, что она похожа на самнамбулу и закрывал на всякий случай окна на шпингалеты, хоть она и объясняла ему не один раз, что хождение лунатиков по карнизам и крышам — миф, и что она не лунатик, это побочный эффект от таблеток, который скоро пройдет. Может, это и сейчас из-за таблеток, думала Вера, еще одним крошечным рывком подтаскивая продрогшее тело ближе к тумбочке, на которой хранились беруши. Смешала с алкоголем или забыла, что уже приняла положенную на сегодня дозу и приняла их еще раз. И все это полусон. Тумбочка совсем не здесь. Вера ползет в противоположную сторону, к стене, или вот-вот свалится на пол. Шаги, скрежет, и, может, даже холод ей просто снятся. Полусон — странная штука, почти волшебная, с непривычки ее и за осознанное сновидение принять можно, и за путешествия по тонким мирам. Половина сознания бодрствует, половина спит, а мозг соединяет воспринимаемое из той и с другой стороны, как умеет. Может, это просто полусон, надо потерпеть, постараться заснуть полностью, и тогда все пройдет. Через пару часов она проснется окончательно, все вспомнит и долго будет чесать стриженный затылок, удивляясь играм собственного разума. Грузные шаги, за которыми неизменно следовал скрежет, создавая ритм какого-то биомеханического вальса — «раз, два, три, раз, два, три» — приблизились. Кто-то тяжело сел на кровать совсем рядом, в полуметре отверенного лица. Ни дыхание, ни движение, только холод я не сниму маску хрипло прошептала вера я буду угадывать наконец препараты вроде бы начали действовать как надо вера стала чуть менее шустрой и говорливой зато больше не шарахалась от каждой тени и не оборачивалась испуганно на скрежет качели во дворе ей казалось что тексты в ее блоге получаются уже не такими остроумными будто мысли замедлились и поскучнели Поэтому Вера сосредоточилась на роликах и фотографиях. Город одуванчик цвел и приносил плоды. Подписчики прибавлялись, все с нетерпением ждали впечатления от первой веренной жизни полярной зимы, хоть до нее и было еще далековато. Они с Артемом съездили в очередной заброшенный поселок, Вера снимала кучу материалов и теперь азартно с ними возилась. А потом ночью, когда они лежали рядышком в кровати и Артем гладил ее по голой спине. Вера увидела, как за окном быстро всходит большая золотистая луна. Не успев удивиться красоте и скорости зрелища, она вдруг заметила, что за луной тянется железная палка. Услышала знакомый скрежет по стене и поняла, что это позолоченный круг на шесте, блестящий, совсем, наверное, новый. Снаружи скреблось и шуршало, пара пухлых пальцев на одном большой перстень, такие любила Верина бабушка, легла на карниз. «Ты видишь?» — Отрешенным, ничего не выражающим тоном спросила Вера. «Что?» «Там, за окном, круг на шесте, золотой, а вон рука. И лицо. Смотри, лицо показалось тоже круглое. И очки такие, как у учительницы». «Вера, это Луна», — Артём повернул её к себе. «Сегодня Суперлуния, везде же писали». «Луна», — Вера снова попыталась взглянуть в окно, но Артём набросил ей на голову одеяло, а сам встал и быстро задернул шторы. «Это луна», — уговаривал он. «Спи. Потом ещё раз к доктору сходишь. А пока давай спать, пожалуйста. Мне завтра вставать рано». Вера уткнулась лицом в подушку и замолчала, а через минуту услышала тихий размеренный храп. На следующий день Вера встала совсем рано вместе с Артёмом. Тот чмокнул её в губы и ушёл, А Вера достала из холодильника все запасы мяса и принялась готовить холодец. Она со остервенением рубила кости, чтобы голяшки влезли в кастрюлю, вычищала ножом пленки, процеживала бульон. От густого мясного духа, наполнившего квартиру, кружилась голова. Воздух, казалось, стал вязким и жирным. Капельки пота на сосредоточенном веренном лице были маслянистыми на ощупь. «Надо выпить еще таблетку. Лавровый лист, перец, морковь, горошек». Артём говорил, его мама всегда клала в холодец зеленый горошек. Тапки хлюпали по лужам на линолеуме, а мяса прилипли к кухонному гарнитуру. Один с острым кусочком желтоватой кости улетел на потолок и Вера счистила его черенком швабра. Пожалуй, бокал вина не повредит. И второй тем более. Горячие волокна свинины и говядины обжигали пальцы, но Вера разбирала их старательно и торопливо, не дожидаясь, пока они хоть немного остынут и не обращая внимания на боль. Наконец Вера разлила густое варево по эмалированным емкостям. Двух имеющихся не хватило, но в кладовке неожиданно нашелся блестящий, чистенький больничный лоток в форме почки. Посмеявшись, Вера хорошенько промыла его, залила туда оставшуюся часть холодца и вынесла все на балкон. По балкону она шествовала медленно, глядя прямо перед собой, точнее, на холодец. В холодце точно ничего такого не примерещится. Когда Артём вернулся домой, Вера сидела за столом в старательно вымытой кухне и открывала вторую бутылку вина. В холодильнике стояло ещё несколько, после первой идти в магазин напротив было уже не так страшно. Вера молча достала ещё один бокал и щелчком отправила его на противоположный конец кухонного столика. Не упал он только каким-то чудом. Артём повел носом. Всё вокруг было пропитано ароматом крепкого бульона и приправ. «Я приготовила холодец», — сказала Вера. «Наверное, уже почти застыл». «Не люблю холодец». Пожал плечами Артём и тоже налил себе вина. «Почему? Ты же говорил, мама всегда его по праздникам готовила. С горошком. Готовила. Но я же не говорил, что он мне нравится. Так, съедал кусочек, чтоб маму не обижать». «Но я...» «Я весь день его делала». Вера растерянно посмотрела на свои обожженные, порезанные пальцы, а бокал и сказала, «Нам надо уехать». «В смысле, куда уехать?» «Куда-нибудь. В Питер, в Москву, только подальше отсюда. Подальше от них. Они обиделись, они теперь не отстанут. Я все равно не выдержу здесь зиму. Когда полярная ночь их заметает, они тянутся к теплу и идут на свет» тебе просто надо подлечить голову и все пройдет я не чокнутая закричала вера резко встала и отошла к окну пустая бутылка из под вина стоявшая под столом покатилась по полу я больше не могу здесь не могу давай уедем пожалуйста ну артем вздохнул уезжай раз так а ты я не поеду прости это как то зажурчало вино артем наливал себе еще я здесь вырос у меня здесь все «Работа, друзья, это... это мой город. Я люблю Воркуту, тундру люблю. А заброшки, а морожка...» Фу ты, в рифму получилось, он нервно засмеялся. «Но в Москве возможностей больше, а в Питере красиво и все сумасшедшие. Там ГПТ живет. Начнем все заново, с чистого листа, а сюда приезжать можно». «Думаешь, все мечтают к вам уехать в Москву с Питером? Кто мечтал, давно уехал, а мое? мое здесь понимаешь не хочу из чистого листа начинать мне все нравится значит не поедешь не поеду уверенно и больно отрезал артем а я вера сморгнула слезы я думала ты меня ну если бы вера не стояла к артему спиной то увидела бы как тот отводит взгляд и прикусывает губу мне с тобой классно без тебя наверное не очень будет не очень никуда я не поеду «Вер, я правда хорошо к тебе отношусь, но...» произнесшие эти слова голос будто раздвоился, будто заговорили одновременно Артём и этот. К Вере опять хорошо относились. Очень хорошо относились. Вера шагнула к столешнице, выдернула из подставки нож, тот дрогнул и звякнул в её руке. Потом взяла чистую тарелку, улыбнулась сквозь слёзы. «Ну, холодец-то будешь?» «Нет». Тарелка врезалась в стену рядом с головой Артема, разлетелась на четыре куска и мелкую фарфоровую пыль. А потом Вера бросилась к нему и ударила ножом в живот раз и еще и еще. «Со мной? Так нельзя!» — повторяла Вера, глядя в его осоловевшие глаза. «Я больше никому не позволю! Так нельзя! Ты понял? Кивни! Ты понял?» Артем упал лицом в стол. С утра надо будет избавиться от тела, подумала Вера, вытирая руки кухонным полотенцем. Она уже заранее чувствовала, как это будет непросто, как растечется потом боль по натруженным мышцам. Я думал, ты с Москвы, а не с Питера, насмешливо сказал у нее в голове Артем, с которым все было легко. Даже нож входил в него, как в хороший холодец, и вскрикнул он только единожды, негромко и удивленно, как будто и это не воспринял всерьез. «В Москве расчлененки не меньше, если не больше», — хмыкнула в ответ Вера, торопливо глотая вино прямо из бутылки. «Просто в Питере это бренд, а ты всё-таки чокнутая. Я в психушке лежала, милый, трижды». «Милый, при жизни ты меня так не называла». Потом она долго разговаривала с Артёмом и всё ему, наконец, объяснила, разложила по полочкам. Что призраки с шестами реальны, а ему стоит отнестись наконец серьезнее и к ней самой, и к ее проблемам, и к их странному союзу в конце-то концов. Разве так можно? Не обсуждать будущее, не строить планов, жить одним днем? Он даже ни разу не сказал, что любит, все вышло как-то само собой, легко. Ну, конечно, ему же нравится, когда все легко. На это Вера и повелась, так что она тоже виновата. И ни единого букета, бусиков там, трусиков сексуальных. Нет, ей не нужны дорогие подарки. Но это же знаки внимания, проявления любви. Их отсутствие — это сразу ред флаг. И он развивался прямо у нее перед лицом. Но она старательно его не замечала, ведь с Артемом было так легко. С этим легко не было. Он отбивался и так орал, что Вере пришлось всадить кухонный топорик прямо в его разинутый рот. Он даже ударил Веру по лицу, а это уже не ред флаг, это точка невозврата. И потом с ним тоже пришлось изрядно повозиться, но Вера не зря смотрела столько Трукрайма. А ведь она совсем забыла про этого с Артемом, да и жгло ее больше всего воспоминания о разговоре на кухне, об этом я к тебе хорошо отношусь за поеданием заботливо приготовленного Верой супа, жгло осознание того, что она живая любящая хозяйственная оказалась всего то навсего пройденным этапом все остальное почти стерлось из памяти вере уже начала казаться что это был сон мстительная фантазия и этот живет себе поживает в москве дальше уже небось бабу новую нашел скучную без тылыч себе подстать Но она все равно тщательно просматривала по утрам все московские паблики, интересуясь вовсе не новостями о подтоплениях, сбоях на ветках метро, зажировке манулы и новых запретах. Вера допила очередную бутылку вина, Артём у нее в голове давно молчал, стало скучно. Она разблокировала телефон, заглянула в чат ГПТ. Все изучали тридцать с лишним фотографий руин старинной усадьбы, которую обнаружил где-то под костромой Конрад Ворстей. «Я уезжаю с Воркуты новый, такой же, как этот, все они одинаковые», — написала Вера. Буквы плыли перед глазами, только автозамена кое-как спасала. «Проспись», — посоветовала точка. «Знойная женщина», ГПТ, сердце едко. Не пр — ехидничал ГПТ, сердцеедко. «Правда, я его не ела», — задумчиво взглянув на неподвижный затылок Артема, ответила Вера и выключила телефон. Она сделала еще один рывок вперед, нога дернулась и что-то с грохотом упала с кровати на пол. Ну конечно, Артема она не ела, еще чего не хватало. Она ела холодец, вышла пошатываясь на балкон, взяла тот самый пачкообразный медицинский лоток, соскребла вилкой застывший жир и потом лежала на кровати в темноте, жевала, задремывала, просыпалась и снова ела. Холодец получился прекрасный, с насыщенным, обволакивающим вкусом. Вот только зеленый горошек был там совершенно ни к чему. Выплевывая горошина прямо на простыню, Вера съела все до последнего кусочка, отшвырнула пустую емкость, достала из-под подушки маску, осторожно выправила из-под резинки пряди волос, чтобы не испортить новую прическу, и уснула. А дверь на балкон осталась открытой. Вот как все было. Теперь все всплыло, сложилось и сплелось в единую картину. Вера вздохнула, перевернулась на спину и непослушными пальцами стянула с лица маску. Сморщила нос, заморгала, привыкая к дневному свету. На краю кровати сидел Артем, вперев в нее немигающий взгляд затянутых бельмами измороси глаз. Они даже были красивыми, такими опаловыми, и в них посверкивали грани мельчайших ледяных кристаллов. На плече Артём держал шест, на верхушке которого металлические полосы складывались в невинное младенческое тема. Вместо точек надьет опорщились два выступа, будто рожки, которые дети норовят поставить друг другу на фото. А у изножья кровати к стене был прислонен второй шест, новенький, пушистый от белоснежного инея. Его украшал любовно вырезанный из жести прямоугольник мобильного телефона с логотипом, и круглыми глазками объективов. Несколько секунд Вера смотрела на него, а потом начала хохотать. Смех рвал простуженное горло, вырывался наружу сипящим клёкотом, но она все никак не могла остановиться. Артём протянул ей руку. «Какой славный! Наконец-то ты мне что-то подарил!» — прошептала Вера. Артём кивнул точнее, ничего не выражающая белая маска его лица, двинулась вверх и вниз. Вера слабо улыбнулась и без колебаний вложила свои подрагивающие пальцы в его твердую ледяную пятерню.